Глава шестая Что же со мной случилось? Сердце все еще бьется и трепещет, как сумасшедшее. Ничего не помню. Помню лишь дурацкий сон, в котором была я, мои родители и тот странный мужчина в Майбахе. Если это было просто сновидением, то почему мне сейчас так тревожно? В нем явно случилось что-то нехорошее. Потираю виски. Как же болит голова. Нужно спуститься на кухню и выпить обезболивающее. Не раскрывая глаз, я по привычке тяну руку к своей прикроватной тумбочке, чтобы включить лампу и... Не могу нащупать переключатель. Сердце уходит в пятки. Резко распахиваю глаза. Где я? Я определенно точно не дома. В душе нарастает паника. Озираюсь по сторонам, не в силах произнести ни звука, настолько сильно меня обуял ужас. Я лежу на роскошном бархатном диване в не менее роскошно обставленной комнате. Так тихо. Вокруг меня никого. Лишь живое пламя камина изредка трещит, хоть как-то заглушая звенящую тишину. В голове судорожно проносится вихрем мысли. Одна перебивает другую. Не могу сосредоточиться. Думай, альшанская, думай. Ты — жертва похищения. Ты должна выбраться отсюда. Решаю осмотреться. Хочу подняться с кресла, но ноги почему-то не слушаются меня, и я падаю. Вот черт! Внезапно сердце тревожно замирает. И издале слышу чьи-то шаги, судя по усиливающейся их громкости. Только не это. Господи, я так боюсь. Ноги ватные, все тело дрожит, мысли судорожно путаются. Я не в силах думать рационально, и совсем скоро моим сознанием окончательно завладеет паника. Шаги все громче и громче. Надо найти, чем я могу обороняться. Судорожно подползаю к стеллажу около стены и всматриваюсь. Какая-то статуэтка. Вполне подойдет. И возьму еще кружку, чтобы кинуть ее в случае чего. Внезапно звук шагов затих. Он сменяется на скрежет ключа в замочной скважине. Даже на ключ закрыли. Встаю ближе к стене и замираю в ожидании. Сердце бьется с такой силой, что, кажется, еще минута, и оно выпрыгнет из моей груди. Первый поворот ключа, второй, третий. Скрип открывающейся двери, медленный, пугающий, опасный. Адреналин зашкаливает, и инстинкт самосохранения приказывает мне замахнуться, как вдруг. Ева Александровна внезапно раздается мелодичный женский голос. В комнату заходит ржеволосая девушка. На вид ей не больше двадцати пяти. Мне хватило двух секунд, чтобы понять, она, вероятно, прислуга в этом доме. Она взволнованно озирается по сторонам, понимая, что мне отсюда в любом случае не убежать. И я решаю ответить: "Я", голос предательски дрожит. "Я здесь. Кто вы? Что вам нужно?" Убираю статуэтку за спину, чтобы девушка ее не увидела. С увесистой металлической штукой в руках мне как-то спокойнее, хоть я и понимаю, что она вряд ли спасет меня от всего этого кошмара. Меня зовут Настя, я горничная господина Громова. Он приказал накормить вас, как вы проснетесь. Мне не послышалось, она сказала господин Громов. Это дом Громова? Шокированно спрашиваю я, и горничная быстро кивает мне в ответ. Быть не может. Я не верю в это, это глупый розыгрыш. Внешне я стараюсь сохранять спокойствие, но внутри меня бушует ураган эмоций, который никак не может уняться. И как тут уняться, когда тебя похищают? Похищают! Так оно и есть! В голове начинает собираться пазл. Судорожно вспоминаю ресторан. Отец куда-то уходит с Громовым. «Итак мы пришли к соглашению», — начал Громов. «Я помогу вам». «Подождите», — внезапно заговорил папа. «Я сам скажу ей, все-таки Ева это касается больше, чем нас обоих». «О чем вы говорите? Причем тут я?» — восклицаю. «Тебе не понравится, Ева», — осекает меня Громов. «Но теперь ты должна остаться со мной». «Нет, этого не может быть». Мой отец не мог так поступить со мной. Это все Громов. Он наверняка запугал мою семью и украл меня в отместку за испорченный пиджак. На глаза наворачиваются слезы. Происходящее кажется нереальным. Где мои родители? Где я? Почему я здесь? Засыпаю вопросами горничную, которая неловко пожимает плечами. «Я всего лишь прислуга здесь», робко произносит она. «Господин Громов не посвящает меня в свои планы. Но сейчас вы находитесь в его резиденции в пригороде Москвы. Простите, но больше я ничего не могу сказать. Не имею права». «Так, не имеет права или не знает. Она явно темнит. Чертов Громов. Судя по всему, всех своих людей он держит в страхе. Зверь». «Только от него я могу получить ответы на все свои вопросы». Пристально смотрю на девушку, и она съеживается. — Да, но... — Что но? Господин Громов сейчас не дома. Ему понадобилось отъехать по делам. — Вот как. — Значит, я буду ждать его здесь. Сажусь на тот же бархатный диван и скрещиваю ноги. — Но Виктор Владимирович сказал, чтобы вы были накормлены сразу после того, как проснетесь. Вы почти полтора дня проспали. — Сколько? Я бы подумала, что это затянувшийся неудачный розыгрыш, но с каждой секундой все сильнее доказывало, что шуток здесь нет. И не было. Все максимально серьезно. Но как я могла проспать так долго? Он отравил меня? Где мои родители? Душа ушла в пятки. Я не переживу, если он что-то сделал с мамой и папой. «Я действительно ничего не знаю», — сокрушается горничная. Идемте в столовую, вы наверняка очень голодны. Действительно, почему-то только сейчас я чувствую, как сильно хочу есть. Но принимать пищу в этом доме мне страшно. Вдруг в еду подсыплют что-то еще, и в следующий раз я уже не проснусь. Конечно, есть я ничего здесь не планирую. Вместо этого в моей голове родилась идея получше. Подгадаю момент, когда горничная отвлечется, и сбегу. План кажется до безумия абсурдным, глупым, простым, но это мой единственный шанс спастись. «Знаете, я и вправду очень голодна, — дружелюбно говорю я, — и для большей убедительности подношу ладонь к животу. Урчит. Отлично! — просияла девушка. — Прошу вас, Ева Александровна, идите за мной. Я уже в состоянии твердо стоять на ногах, но горничной об этом знать не обязательно». Ох, картина, пытаюсь подняться и делаю ведь, что не могу. Я так слаба. Прошу, помогите мне подняться. Да-да, конечно. Девушка торопливо идет ко мне. Есть. Главное не упустить момент. Когда рожеволосая горничная протягивает ко мне руки, для того, чтобы помочь подняться, я резко перехватываю ее и отбрасываю в сторону на ковер. Ах! Скрикивает она от неожиданности, но мне было уже все равно. Ее замешательство дало мне фору. и Этих нескольких драгоценных секунд хватило, чтобы я пулей убежала из комнаты. Оглядываюсь на дверь и понимаю, что она даже не достала ключ. Мне же лучше. Запираю дверь снаружи. Медлить нельзя. Вдруг в доме есть еще кто-то? Тогда мне точно не поздоровится. Где же лестница на первый этаж? Мне хватило минуты, чтобы найти выход. Я смогла. Сейчас я выберусь и отправлюсь домой. Там наверняка меня ждут родители, волнуются. Дергаю ручку входной двери и... Нет, только не это. Передо мной стоит он. Человек, чье лицо, видимо, будет преследовать меня в ночных кошмарах. Громов. Он сурово смотрит на меня, не говоря ни слова. Делает шаг ко мне. Его сильная рука с выступающими венами тянется к моему горлу. Неужели это конец?